Глава восьмая. итак не прошло и месяца со времени появления фабрицева при дворе, как он уже изведал все огорчения придворного, а задушевная дружба, счастье его жизни, была отравлена. Однажды вечером, терзаясь этими мыслями, он ушел из гостиной герцогини, где он был слишком похож нацарившего в доме любовника. Бродя по улицам, он увидел освященный театр и вошел туда. Это был неосторожный поступок для особо его звания, и до тех пор он не позволял себе таких вольностей в Парме, ибо это все же небольшой город, в котором лишь 40 тысяч жителей. Правда, с первых же дней Фабрицио сбросил одеяние Прилата. По вечерам, если ему не надо было ехать в большой свет, он носил простую черную одежду, похожую на траурную. В театре он взял ложу третьего яруса, чтобы не быть на виду. Давали хозяйку гостиницы Гальдони. Фабрицио разглядывал отделку зала, и почти не смотрел на сцену. Но многочисленная публика поминутно хохотала. Фабрицо бросил взгляд на молодую актрису, исполнявшую роль хозяйки. И она понравилась ему. Он поглядел на нее внимательно, и она показалась ему очень хорошенькой, а главное, очень непосредственной. Видно было, что эта простодушная молодая девушка – Первая готова смеяться тем забавным шуткам, какие гальдони вкладывал в ее уста, и она произносила их с каким-то удивленным видом. Фабрицо спросил, как ее зовут, ему ответили: марета Вальсера. А, как странно! Она взяла мою фамилию, подумал он. Вопреки своим намерениям, он остался в театре до конца спектакля. На другой день он пришел опять. Через три дня он узнал адрес Мреты Вальсера. После того, как не без труда раздобыл ее адрес, он в тот же вечер заметил, что граф необычайно любезен с ним. Несчастный ревнивец, которому стоило жестоких усилий держать себя в границах благоразумия, послал шпионов следить за фабрицу и был очень доволен его театральной интрижкой. Как описать радость графа, когда на другой день после того вечера, в который ему удалось заставить себя быть приветливым с соперником, он узнал, что фабрицу правда переодевшись в длинный синий редингот, побывал в убогой квартирке, которую Мариэта Вальсера снимала на пятом этаже старого дома позади театра. Радость его возросла, когда ему сообщили, что Фабрицио представился под чужим именем и имел честь вызвать ревность некоего головореза по фамилии Джилетти, который в городе был на третьих ролях и играл лакеев, а в деревнях плясал на канате. Этот благородный любовник Мариеты за глаза осыпал Фабрицо бранью и грозился убить его. Оперные труппы обычно составляются импрессарю, которые набирают в разных городах певцов, оказавшихся им по карману или оставшихся без ангажимента и такая случайно подобранная трупа существует в самое большее два театральных сезона. Иначе обстоит дело с комедийными товариществами. Качуя из города в город, переезжая с места на место каждые два или три месяца, труппа как бы становится семьей, члены которой любят или ненавидят друг друга. В таких товариществах Встречаются прочно установившиеся семейные отношения, и сердцеедом тех городов, где играет труппа, иной раз больших трудов стоит разъединить супружеские пары. Как раз это и случилось с нашим героем. Молоденькая Мариэта влюбилась в него, но она ужасно боялась Джилетти, притязавшего на роль единственного ее повелителя и строго надзиравшего за ней. Он повсюду кричал, что убьет монсеньора. Выследив Фабрицио, он разузнал его имя. Джилетти был сущим уродом, совсем не созданным для любви. Верзила непомерного роста, тощий, ребой и немного косоглазой. Впрочем, он обладал достоинствами, подходившими для его театрального амплуа и обычно, влетев за кулисы, где собирались его товарищи, вертелся колесом или выкидывал какую-нибудь другую милую шутку. Он с триумфом выступал в тех ролях, в которых актер появляется на сцене, набеленный мукой, и должен выдерживать и раздавать бесконечное количество палочных ударов. Благородный соперник фабрицу получал тридцать два франка жалования в месяц и считал себя богачом. Граф Моска словно воскрес из мертвых, когда узнал по донесениям шпионов все эти подробности. К нему вернулось приятное расположение духа, в гостиной герцогини он был еще более весел и любезен, чем прежде. Но, конечно, он не сказал ей ни слова об этом маленьком любовном приключении, вернувшем его к жизни. Он даже принял меры для того, чтобы она узнала обо всем как можно позже. И, наконец, у него явилось мужество внять голосу рассудка, тщетно твердившему ему целый месяц, что всякий раз, когда достоинство любовника тускнеет в глазах возлюбленной, Этому любовнику следует отправиться в путешествие. Ему вдруг понадобилось выехать по какому-то важному делу в Болонию, и два раза в день министерские курьеры доставляли ему туда не столько казенные бумаги, сколько новости о любовных делах маленькой Мариетти, о гневе грозного Джилетти и предприимчивости Фабрицу. По требованию одного из агентов графа в театре много раз ставили пьесу арликин скелет и пирог», в которой Джилетти всегда пожинал лавры. Он выскакивал из пирога в ту минуту, когда его соперник Бригелла начинал разрезать этот пирог, и Бригелла колотил его палкой. Постановка пьесы послужила предлогом послать триумфатору в подарок сто франков. Джилетти, Обремененный долгами, поостерегся рассказывать о подарке, но стал держать себя с необычайной надменностью. Уязвленное самолюбие подстегивало прихоть Фабрицу. Несмотря на молодость, заботы уже довели его до того, что он стал позволять себе прихоти. Тщеславие заставляло его бывать на спектаклях. Мрета играла очень мило и забавляла его. Выйдя из театра, он целый час бывал влюблен в нее. Граф вернулся в Парму, получив сведения, что Фабрицио грозит серьезная опасность. Джилетти, некогда служивший солдатом в одном из лучших драгунских полков Наполеона, в самом деле собирался убить Фабрицио и уже принимал меры, чтобы бежать после этого в Романию. Если читатель наш очень молод, его, наверное, возмутит наше восхищение благородством графа. По утрам у него нередко бывал весьма поблекший цвет лица, а у соперника его было столько юной свежести, столько беззаботности. Кто вздумал бы упрекать графа за смерть Фабрицу, случившуюся в его отсутствии и по столь нелепой причине? Но он принадлежал к числу тех редких людей, которые вечно будут мучиться угрызениями совести, если они могли совершить великодушный поступок, но воздержались от него. К тому же он не мог перенести мысли, что герцогиня будет грустить, да еще по его вине. Вернувшись, он заметил, что она молчалива и мрачна. А произошло вот что. Молоденькая горничная Чекина заболела от мучительного раскаяния в своем проступке, о важности которого судила по огромной сумме денег, полученной от графа. Герцогиня любила эту девушку и однажды вечером поднялась в комнату больной навестить ее. Чекина не могла устоять перед этой добротой, заливаясь слезами, Она попыталась вернуть своей госпоже все деньги, оставшиеся у нее от полученной платы. И, наконец, набравшись храбрости, рассказала, какие вопросы задавал ей граф и что она отвечала ему. Герцогиня тотчас погасила лампу, затем успокоила Чекину, сказав, что прощает ее, но при условии, что она никогда не скажет никому ни слова, об этом странном разговоре. «Бедняжка граф», — добавила она шутливым тоном, как и все мужчины, он боится попасть в смешное положение. Герцогиня поспешила вернуться к себе. Лишь только она заперлась в своей спальне, слезы хлынули у нее из глаз. Ей казалось Ужасным даже помыслить о возможности любовной связи с Фабрицио, который родился на ее глазах. Но тогда что же означало ее поведение? Вот это и было главной причиной мрачной меланхолии, в которой застал ее граф. Когда он приехал, у нее появилась раздражительность против него и даже против Фабрицу. Ей хотелось не видеть больше ни того, ни другого. Ее возмущало, что Фабрицио играет нелепую, по ее мнению, роль при какой-то мариете. Граф все ей рассказал, ибо, как и все влюбленные, не умел хранить тайну от любимой женщины. Она не могла свыкнуться с таким несчастьем. У ее кумира оказался недостаток. Наконец, в минуту дружеской приязни к графу она попросила его совета. Это был блаженный миг для него и хорошая награда за благородное чувство, побудившее его вернуться в Парму. — Чего проще? — воскликнул он, весело смеясь. — Молодые люди жаждут обладать всеми женщинами, а на другой день не вспоминают о них. Ведь он, кажется, хотел поехать в бельджирады повидаться с Маркизой. Ну что ж, пусть едет. В его отсутствие я попрошу труппу блеснуть своими талантами в другом городе и оплачу ей дорожные расходы. Но вот увидите, он скоро влюбится в другую красотку, которая встретится на его пути. Это в порядке вещей, и я право не хотел бы видеть его иным. Так вот. Если нужно, попросите маркизу вызвать его письмом. Эта мысль, подсказанная графом с видом полнейшего равнодушия, была для герцогини просто откровением. Она боялась Джилетти. Вечером граф как бы случайно упомянул, что в Вену едет через Милан курьер. Три дня спустя Фабрицио получил письмо от матери. Он поехал к ней весьма досадуя, что не может из-за ревнивцы Джилетти воспользоваться благоволением Мариэтты, в котором она заверила его через старуху, состоявшую при ней в роли маменьки. Фабрицо встретился с матерью и одной из своих сестер в Бельджирате, большой пьемонской деревне, расположенной на правом берегу Лаго Манжори. Левый берег принадлежал Миланской области и, следовательно, Австрии. Это озеро, протянувшееся с севера на юг параллельно к Кому, отстоит от него на десять лье к западу. Горный воздух, величавая и спокойная красота этого дивного озера, напоминающего ему Кому, на берегах которого прошло его детство, Все способствовало тому, что досада Фабрицу, граничившая с гневом, сменилась тихой грустью. С бесконечной нежностью вспоминал он теперь о герцогине, и ему казалось, что вдали от нее он чувствует к ней ту любовь, которую еще не вызывала в нем ни одна женщина. Он считал теперь самым тяжким несчастьем навсегда разлучиться с ней. И если при таком его душевном состоянии герцогиня пожелала прибегнуть хоть к малейшему кокетству, вздумала бы противопоставить ему соперника, она завоевала бы его сердце. Однако она не только далека была от подобных решительных действий, но даже корила себя за то, что мыслями постоянно прикована к молодому путешественнику. Она возмущалась своей прихотью, как упорно называла свое чувство, и видела в ней нечто ужасное. Она удвоила внимание и предупредительность графу, и, очарованный такими милостями, он не послушался голоса рассудка, который предписывал ему вторичное путешествие в Болонию. «Маркиза дель Донго...» поглощенная приготовлениями к свадьбе своей старшей дочери, которую выдавали за одного миланского герцога, могла уделить горячо любимому сыну только три дня. Никогда еще он не проявлял такой нежной привязанности к ней. Грусть все более и более овладевала душой Фабрицио, и вот ему явилась странная, даже смешная мысль, которую он немедленно осуществил. Мы едва решаемся сказать, что ему захотелось посоветоваться с Аббатом Бланесом. Этот славный старик совершенно не способен был понять страдание сердца, раздираемого двумя противоречивыми ребяческими страстями, почти равными по силе. К тому же понадобилось бы целые недели, чтобы он хоть смутно представил себе все те чуждые ему интересы, с которыми надо было считаться в парме. Но в желании Фабрицио посоветоваться с ним воскресла прежняя свежесть чувств шестнадцатилетнего юноша. Поверят ли нам? Фабрицио хотелось поговорить с ним не только как с человеком мудрым, с преданным другом. Цель поездки нашего героя и чувства, волновавшие его в течение пятидесяти часов, которые она длилась, настолько нелепы, что, несомненно, это повествование выиграло бы, если бы я о них умолчал. Боюсь, как бы суеверие Фабрицу не лишило его симпатии читателя. Но ничего не поделаешь, таков уж он был. Зачем приукрашивать еще более героя, нежели «Других. Я ведь не приукрасил ни графа ни мозгу, ни принца».